глава 11 маджурья столичный город мугден июль семь сто пятьдесят первого года 1643 человек спешил под подошами его мягких сапог скрипел гравий причем в тишине царивший вокруг скрип этот отдавался в его ушах сущим грохотом делая очередной поворот по дорожке окаймленный камнем он утирал выступивший пот на лице широким рукавом халата часто стоявшие часовые бесстрастно смотрели сквозь него сжимая оружие наконец он выбежал на широкую прямую аллею и припустил по ней не снижая темпа дыхание его было хриплым и частым боку кололо будто горячими иглами во рту пересохло словно он не пил несколько дней а лицо горело наливаясь кровью лишь у ступеней дворцан позволил себе перевести дух и поднялся наверх придерживая широкие полы бывшего когда то белым халата его тяжелое дыхание разносилось хом по углам длинного и сумрачного коридора который он миновал напберега последней силы что еще оставались после трудного возвращения по реке Оставив за собой два ряда красно-зеленых резных колонн и расписанные орнаментом стены, Алифань на пару секунд застыл у высоких дверей, а страх тем временем липкими холодными лапами уже хватал за горло. Теперь предстояло пробежать еще один коридор, на сей раз ярко освещенный, с высокими белыми колоннами, с еще более изумительной резьбой, и яркими росписями на высоких стенах, где герои прошлого сокрушали кровожадных чудовищ, а воины в белых доспехах громили врагов. На одном дыхании он проделал этот путь и упал на колени в ноги Мугаденского амбаня, сановника высшего ранга, на бутсузы которого был вышит толцующий белый журавль. Алифань не смел поднять глаз и даже перестал дышать, ам баджа не обращал внимания на вошедшего поскольку устяцело был поглощен вырисовыванием иероглифа наконец он закончил и отложив в сторону пищи и принадлежности должна к своим помощникам подними голову и отвечай на вопросы почтения шава вам баня недостойный лифань медленно чуть поднял глаза уставившись на сапожшке сановника и не смея взглянуть в его лицо императорская красная кисть амбайнь снимал и волнением пододвинул к тебе свиток джуби резолюцию императора написанную красной тушью доставлено сегодня из дворцовой канцелярии говорит о том что северных варваров необходимо наказать еще раз прошлый урок не был ими выучен и они снова бунтуют это другие северные варвары господин дотрон со лбом до холодного пола лифаь у них иное оружие и что изогнул бровь чиновник и проговорил мягчайшим голосом ты сумеешь сомневаться в словах священного императора нет господинвизгнул лифань любой чижень смог бы наказать речных разбойников и разнести их в крепостицу уже уничижающим тоном произнес ам бань «Ты же, никчемный, не смог сохранить войско, вернувшись с жалкими остатками. Вернулись только китайцы и холхазцы, большей частью раненые и слабые. А где храбрые маджуры?» «Они все погибли, господин. Они сражались смело, увлекая за собой прочих», — пролепетал Чалле Джангин. «Но лучше бы ты погиб вместе с ними. А где корейцы?» ни один не вернулся говорят они перешли к мятежникам и поступили к ним на службу да господин лифан еще раз лбом ощутил прохладу каменного пола разбойники дали им корабль чтобы они ушли в нингуту а те вернулись обратно они предали нас они предали нашего императора проговорил амбань качнул головой для да, чего красный рубиновый шарик венчающий его плетену из ротанга шляпу, загорелся от упавшего на него луча света. «Мы потеряли несколько наших гарнизонов и чиновников в землях бунтующих разбойников. Мы потеряли половину имеющегося на Сунгари флота, а также мы потеряли две трети посланного на усмирение варваров войска», перечислял Амбань, заставляя холодеющего от страха военного чиновника сжиматься в пол что нам делать лифани благоразумно промолчал ожидая дальнейших слов и они после не небольшой паузы не замедли последовать нам надлежит переговорить с дутунем мугдена и с почтениешим зянчаюши после чего мы решим что нам следует затевать далее чтобы усмирить и наказать варваров. Нарифань в ужасе застыл. Сейчас он должен сказать о его участи. Что же касается тебя, недостойный, то ты более не Чалэ, Джангинь, потому как твои способности достойны лишь звания Золина. Наказан будет тот, кто планировал поход из Нингуты на старых и слабых кораблях. Спустя несколько дней решение высших столичных чиновников, облеченные в волю самого императора, ушло в Нингут вместе с сотнями строителей и тысячами воинов под началом нового военачальника. Им предстояло готовиться к походу на варваров, строить новые верфи взамен старых, строить новые корабли взамен старых, вторичные чиновники должны были проинспектировать самые удаленные в земли варваров менежурское поселение которое словно авангард в знаменных войск твердо стояла на притоке сунгари после чего им надлежало решить что еще нужно сделать чтобы усилить нингуту еще весной после того как пошли слухи о новом князе мятеже на хеллундзяне На реке Черного Дракона в Нингуту Чалэ Жангинем был назначен хорошо проявивший себя в землях холхазцев военачальник Дюньчен, бывший командир знаменного гарнизона. Поскольку ему пришлось задержаться в столице, Дюньчен отправил свою семью на новое место службы под защитой отборной сотни воинов. А еще он немедленно ни дня вызвал к себе Лифаня, командовавшего неудачным походом на разбойников дюнчан понимал что на этот раз спрос будет с него и в случае новой неудачи военного чиновника может ожидать теперь лишь джен фа казнь через отсечение головы расставаться с ней честолюбивый военачальник не желал поэтому надо было узнать как можно больше о будущем противнике дю был поражен словами лифаня тот говорил о множестве пушек и яркевузу врага на это чалле чижангинь удивленно заметил что в землях халхаасцев куи несомненно более цивилизованы нежели лесные варвары пушек и вовсе нет откуда же они могут быть у этих дикарей господин им помог чужеземцы из за дальнего моря «Это христиане! Я видел крест на их знамени!» — воскликнул Лифань. «Они были среди амурских жителей, они не похожи на них!» «Дальние варвары главенствуют над амурцами!» — внимательно посмотрел на собеседника Дюн Чен. «Да, господин!» — один из них прикрикнул на Дахура, который хотел прирезать меня, и тот покорно отошел». проговорил лифань у дахура была еркибуза стало быть нам необходимо как можно больше стрелков военачальник стукнул кулаком по невысокому столику нам нужны корейские аркебузиры они ненадежны теперь господин лифань щел своим долгом предупредить чалые джангиня о недостойном поведении воинов вассала цин откуда ты можешь знать это насмешливо посмотрел на него дюнченен быть может они ушли чтобы умереть совет за менежурами лифань решил промолчать дюнченен же подозвав писца приказал записывать свои пожелания в комплектовании войска он и спрашивал большее количество пушек и солдат вооруженных аркебузами нежели было в свое время у лифаня Вскоре в Нингуту должны были начинать свозить запасы, продовольствия, подводы с боеприпасами и вооружением. Гюньчен, беспрестанно обдумывающий предстоящую операцию, не желал такого позора, что испытал Ли Фань. Почему военачальник неофициально приказал ему быть рядом с собой, но не показывать остальным, что он спрашивает у него советов, «Для начала, думал Дюньчен, надо потребовать у амурцев изгнания чужеземцев из их земель, а также прекращения торговли с чужаками. После чего ближним варварам можно пообещать, что они могут жить в мире с цин. Тогда не нужно будет враждовать, поскольку они будут слабеть, а цин усилятся. Если же у варваров есть крепость... то нужно выманить их на равнину осаждать крепости и последнее дело лучшим вариантом стало бы подчинение нового туземного князя на амуре можно пообещать ему должности и подарки он не устоит варвары падки налезть и уверенения в дружбе после чего роль гостя можно поменять на роль хозяина и все устанет на свои места главное заставить их выгнать христиан поскольку оставшись без этого союзника аморции не смогут управляться с артиллеррией и доставать заряды и тогда со временем плот упадет в подставленную корзину нужно напасть всеми силами и сразу воскликнул лифань недовольный выжидательной тактикой своего военачальника спешить нельзя Побеждает тот, кто проявляет осторожность и ждет неосторожности от противника, Ли Фань, поучительно произнес Дюнь Чэн. Сначала будь как застенчивая девственница, и враг откроет тебе двери. А потом будь как вырвавшийся заяц, и противник не успеет принять меру к защите. Ли Фань почувствовал, что его щеки горят, ведь сейчас он почувствовал себя... Глупым крестьянином, которому необходимо объяснить очевидное противно. Пусть будет, что будет. А ему сейчас надо позаботиться о своем добром имени. Это значит, надо в точности исполнять указания Дюньчэна. Ведь это он отвечает за операцию против мятежников. Посмотрим, что получится у него. И тут ли Фань понял, что ему хочется, чтобы и Дюньчэн... не справился с этими мятежниками матьжурья дали на реки хура близнингуты июль семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий обеканонерки приближались к цели своего похода маджурской крепости на извистом притоке сунгари нингута по словам пленных корейских офицеров находилась уже совсем недалеко однако вечерело поэтому матусевич приказал становиться на отдых атакуем завтра на расцвете посты сегодня должны быть усилены приказал воевода мирославу своему заместителю а тунговские патрулии пусть уходят поглубже не повредит товарищ майор насколько мы знаем в крепости не более четырех сотен воинов напомнил гусака о расспросе корейцев что были схвачены тут три с лишним года назад тогда людьми матусевича и дежнва была разгромлена мажурска застава пополнение вряд ли они получили донинут и ходу с месяц будет веру на мирослав кивнул матусевич но сейчас можно и перебдеть кстати после обхода жду в моей каюте мы с вольским и офицерами будем обсуждать завтрашний день корейцы дорисовали план крепости городка и причалов да представление надо иметь согласился гусак хотя я думаю с этими штуками кивнул он на кормовую пушку нам будет нужно лишь увидеть вражескую крепость натусевич ухмыльнулся и хлопнув мирослава по плечу исчез за дверью план операции был прост как мычание обстрел и зачистка свидетели оставляют сунгарийский воевода не желал но он и тех пленных что были захвачены при нападении матьджор на его крепость не хотел отпускать тогда сказалось лишь их количество до желания соколова пополнить штат рабочего поселка при угольной шахте на ангаре и нерченского рудника а так никто бы не ушел живым из тех кто видел сунгаийск утром следующего дня когда предрассветный зябкий туман еще клубился по над рекой экипажи даура и салона позавтраков заняли свои места отправляясь вверх по реке по прошествии трех часов пути показались открыты места сведенного леса после чего на берегу стали появляться неказистые домишки обмазанные глины причем чем дальше тем более добротными казались редко стоящие жилища крепость явилась ангарцем довольно неожиданно вообще ее со всех сторон окружали дальние горы причем на востоке и северо западе они были довольно высокие глинобитные стены нингуты поднимались над землей метра на три местами на пять не более выделялись проездные ворота и несколько башенок у речных причалов находилась до дюжины кораблей среди них ангарцы увидели и несколько старых знакомых что ушли от сунгаийска вместе с пленными теми кого отпустили по пути до нинутты экипажи в каннонерах видели на сунгарри и хуурге несколько кораблей стоявших у берегов некоторые из них пристали близ селение чтобы разжиться провизией но явно не всем это удалось ангарцами было встречано три сожженных Местными салонами и нанайцами корабля. «Товарищ воевода, может, корабли какие себе оставим?» Обратился Ян Вольский к Матусевичу, подошедшему к носовому орудию. «Не надо бы нам эти лохани, Ян!» — покачал головой Игорь. «У нас другой тип корпуса. К тому же наши корабли должны быть узнаваемы. Как будешь готов, бей по крепости, прапорщик. Твой выстрел будет сигналом остальным». Первый фугасный снаряд, с громким треском ударивший в надвратное укрепление, поднял в воздух кучу осколков, шумно падавших вниз, и тучу пыли, поднявшуюся на добрые десяток метров. Едва все затихло, как слаженно ряфнули две пушки из салона. Ворота и укрепления над ними, а также часть стены были начисто сметены, рассыпавшись грудами битого материала. теперь были заметны и обитатели как городка так и крепости если первые со всех ног удирали в сторону леса то вторые еда заметные в дыму и полевой завесе сильно шатаясь пытались выбраться из за завалов на уцелевших покуда в стенах и башнях также были замечены фигурки воинов посему вольский перевел огонь туда показав своим выстрелом Следующий участок для разрушения. Со стен Нинготы Маньчжуру успели выпустить лишь два ядра, упавших в воду сотни метров от канонерок. После чего ангарские корабли пошли на сближение с уничтожаемой крепостью, чтобы стрелки видели в своей цели висящие пелене пыли, которую щедро давал глинобитный материал стен. После четырех зажигательных снарядов занялись огнем, внутренняя постройка крепости зачадив густым черным дымом людей на берегу было все меньше да и то большей частью то были оглушенные либо ранены натусевич пока попридержал высадку десанта ре решил полностью разрушить крепость после чего обстрелять городок после того как артиллеристы выпустили еще дюжину снарядов игорем была дана команда готовиться к высадке канонерки подошли к причалам и две цепочки воина в то время сапоггами а кто мягко ступая в место обуви так похожие на лапти с оннучами потянулись к берегу сжимая винтовки и ружья до зорко поглядывая по сторонам ангарцы и амурцы обходили развалины некогда бывшие стенами нингуты время от времени работая штыком помогали десанту в отыскании затаившихся воинов четверка собак привезенных из тамбурей всякий раз почуевв чужого они поднимали лай покуда подоспевшие ангарцы не приканчивали противника несмотря на столь ошеломляющую мощь напавшего на них врага маджур продолжали сражаться иные даже имея серьезно ранение полученные от разлетающихся обломков стен и башенок Нингусской крепости пытались напасть на ангарцев. Набриваясь кровью из рассеченной кожи головы и дикой визжа, один из маньчжуров, выскочив из-за полуразрушенного дома, внутри крепости успел зарубить собаку и отсечь пальцы одному из дауров, неудачно попытавшемуся принять сабельный удар цевьем ружья. Но он же едва не убил раненого, когда Мурец отцепенел от боли и шока, но товарищи из стрелка успели застрелить маньчжура и заколоть второго, спрыгнувшего с поваленной стены. Но так сопротивлялись далеко не все. Большинство из оставшихся в живых маньчжур либо были без памяти, либо, будучи ранеными, старались уползти в сторону и, надеяться на удачу, повезло единицам. После бойни настала очередь оружия. В крепости было найдено с десяток небольших пушечек. Хотя сунгарийский воевода предполагал увидеть тут более грозные экземпляры. Для них уже были заготовлены небольшое количество железных штырьков, чтобы заклепать их запальные отверстия. А тут эдакие пукалки. Игорь скептически посмотрел на них, после чего махнул рукой. «Грозии эти!» Может, сгодятся в переплавку. Проще, конечно, было бы их утопить к чертям. Ну да ладно. — Товарищ майор, зачистка укреплений завершена, — должил Мирослав. — Отлично, капитан, — кивнул Игорь. — Приступайте к городку. Постарайтесь найти запасы продовольствия. — Товарищ воевода! Да уж стрелок, стоявший рядом с офицерами, обратился к Матусевичу, копируя тонны жесты гусака. — Женщины там! — Женщины там! Дети тоже там, не выходят, боятся. Вася сказал, убить их не надо. Правильно, Вася сказал, согласился Матусевич. Пошли, Мирослав, действуй. Ангарцы, переступая через трубы маньчжурских воинов и, обходя дымящийся завал обломков и горящие развалины внутренних построек, подошли к чудом уцелевшему небольшому строению, больше похожему на круглую беседку. раскрашенные резные оконца и крыши этой беседки пристроившиеся к сохранившемуся небольшому участку стены выглядели весьма нееественными посреди всеобщего хаоса и разрушения перед домиком лежались десяток воинов вооруженные саблями и грозными необычного вида копьями в отличных доспехах они ничего не могли противопоставить к слаженному залпу дауров и все до одного пали пытаясь защитить эту постройку с одного угла беседка уже начала гореть а изнутри действительно доносились женские голоса и детский плач и кашляни видимо дым уже проник внутрь раскрыв рывком дверные створки отчего одна покосилась а вторая с жалобным скрипом оторвалась натусевич заглянул внутрь на него со страхом и ненавистью уставились две женщины не закутанные в черной одежжде а где то под ними в полах этой одежды ворочались плачущие дети на полу в луже крови лежал старик а ну выходи закричал игорь освобождая проход и шествами приказывая выходить из начинающего гореть круглого домика однако женщины лишь начали что то кричать злобными голосами тогда воевода решил действовать что за дуры и схвати ближнюю пожилую женщину за руку принялся ее вытаскивать наружу пара дауров решили ему помочь поднялся жуткий гвалт мужчины ругались женщины истошно орали а дети надрывно плакали и кашли вдруг один из замурцев взвизгнув схватился за руку и выскочил на улицу баба с ножом — жаловался он офицерам. — Режется больно. Поморщившись, он разжал порезанную ладонь и был немедленно отправлен к санитару. — Эй, Игорь! — влетел в домик Стефан, чуть не споткнувшись о мертвого старика. — Да ну их нахрен! Хотят гореть! Пусть горят! Они войску порезали! Оставь их! — Тут одна уже убила себя, — прохлепел Игорь, передавая своему радисту ребенка девочку лет двух. Тогда он показался употевший Даур с мальчиком на руках. Вышел и Матусевич, одной рукой волоча за собой молодую женщину, вторую он прижимал к боку, пока в Тану сочилась кровь. Женщина молчала, уставившись немигающим взором в синее небо, где в вышине парили ослепительно белые облака. «Сефан, переведя дыхание, сказал Игорь, эту фурию на одну канонерку». а ее детей на вторую. Она их чуть не зарезала. Смотреть за ней надо воварь». Во время перевязки Матусевич принимал доклады своих офицеров. «Убиты около двух сотен маньчжур, сколько под завалами неизвестно. Найдены два схрона с провизией и порохом. Сейчас осуществляется перегрузка мешков и кувшинов на корабли. Оружие собрано, много копий, сабель и прочего». в городке взяли много свиней отлично все пригодится игорь стал с бревна проверяя повязку что по потерям мирослав че с раннен ходил серьезно удар копьем в бок помощь оказано жить будет отвечал гусак менежуры больше не пытаются атаковать стрелки отгоняют врага с кромки леса выстрелами хорошо мирослав кстати это истеричка верно жена какого то местного начальника — подумал, — сказал вдруг Матусевич. — Я видел там, перед домиком валялись воины в дорогих доспехах. — Сельский староста погиб, товарищ майор. — Начальник гарнизона тоже. — В принципе, пленных еще не допрашивали, — проговорил Мирослав. — А доспехи те дауры поснимали, кстати. — Сколько пленных? — Тридцать два человека, товарищ майор. — Выбери офицеров, я с ними поговорю. — Остальных кончай, — приказал Матусевич. Через пару часов мы должны уходить. Не стой тут задерживаться. Оставалось лишь сжечь все то, что еще не горело. Сунгарийский воевода предполагал такое развитие событий, поэтому были заготовлены факелы с пропиткой и горючей смесью. Когда Даур и Салон уходили вниз по реке, над тем, что раньше было Нингутой, поднималось с десяток столбов Дэйма, уцеевшие маньжуры еще долго не решались выйти из реа на пепещах городка и разваленных крепости побережье японского моря эстуарий реки туманган июль семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий боже мой как хорошо вот так упасть в податливый песок вытянуть в стороны руки закрыть глаза благостно тепло и тихо разве что шумить листвой деревьев ветер да пронзительно кричат чайки откроешь глаза а там высоко высоко ярко синее бесконечное небо чистое и вечное ласковый солнечный свет и свежий морской воздух за этим люди летом выезжали не только на южное море но и на северной побережье таласу терапия лечение морем так это вроде называется подумал нежащийся на солнце человек он погрузил руки в песок мягкий и чистый и теперь слышно как он шуршит высыпаясь из пригоршней действительно редкое блаженство думал сергей ким русский корец бывший ефрейтор морской пехоты северного флота член пропашей экспедиции волей судьбы он попал в этот мир и давно уже свык с окружавшей его действительностью только с таким искупался в воде традиционной северо восоччной границы кореи реки туманган и в его мире такового сергею не удалось бы никогда тут же не было ни заставки ни северокорейских пограничников, ни укрепленных бетоном берегов. А на том берегу начиналась территория не Каэндэр, а страны утренней свежести, государства династии Чосон. Сейчас эта местность была безлюдна. Между берегами Туманной находились низкие песчаные острова, на которых растет лишь трава да кочкообразный кустарник. Когда ему сообщили о его задании, Идти к границе Кореи, где Олег Васин должен был организовать небольшое поселение силами ангарцев и амурцев, он воспринял это как должное. Кому еще, как не ему, могло быть поручено провести разведку в северо-восточно-корейской провинции Хамген? На это задание он шел вместе с Сонг Кангхо и Ли Минсиком, бывшими солдатами отряда маньчжуров, которые некогда организовали заставу на месте современного Сунгарийска, и позже были пленены людьми воеводы Матусевича. После трех лет, проведенных на Амуре и Сунгари, корейцы не только научили Кима современному им языку, но и сами неплохо выучили русский, а также с энтузиазмом старались влиться в формируемые ангарцами Амурское общество. И если первый Канг-Хо был сиротой, а потому на родине его ничего не держало, то второй Мин-Сик, как оказалось, был сыном влиятельного столичного чиновника. И в гарнизоне Нингуты, а потом и в войске Мугаденского Чалжа-Чангиня-Лифаня, он оказался по протекции своего дядюшки. Мин-Сик был ему весьма благодарен, ведь его любовные похождения в столице в свете готовящейся свадьбы с дочерью придворного сановника, очень огорчили его почтенного отца. Пришлось обращаться за помощью к родственнику, служившему в городке Хверен, помощником губернатора провинции Хамген. Он и отправил юношу подальше, Манджурскую крепость, Нингуту, где бы он мог переждать несколько лет и вернуться в столицу, когда утихнет шумиха. да из малой ссоры выходит большая драка а чиновникам лишний шепот по углам смертелен недоброжелатели и у каждого вдоволь всякий заместитель желат стать начальником потерявшему доверие человеку не верят даже если он утверждает что соевый соус делают из соевых бобов оттого и дальний маньжурский гарнизон оказался желанным Служба в Нингуте не была обременительной для Минсика. Так лишь изредка совершались походы на деревни упрямящихся дикарей, не желавших платить дань маньчжурам. А на второй год службы до Нингуты стали доходить слухи о новом мужском князе, что снова объединял варваров. После того, как войско-конязь Бомбогора было разбито маньчжурами, а сам мятежник пленен и казнен, чуры были уверены что амурцы не смогут более противиться их воли и будут жить в мире разве умирает дважды а не раз думал тогда минсик но зачем варвары восстают корея подчинилась воле сын почему они противятся воле неба поэтому поход на север организованный из муг дэа он воспринял с удовлетворением — Нельзя варварам давать объединяться, а их князю получить влияние. — Правильно говорят. Чтобы уничтожить банду, надо убить главаря. А слухи о новом князе жителей Рехи Черного Дракона уже дошли до Маньчжурской столицы. Поэтому на Амуре и ближних реках были организованы заставы, гарнизоны которых должны были зорко следить за происходящим вокруг. при необходимости отправляя гонцов в нингуту менежура корейский гарнизон заставы в устье сунгари уже знал о городках самозванного амурского князя шилгенея который сменил имя и стал зваться иван как сообщали верные туземцы вокруг ивана были и какие то чужаки из дальних земель видом и ростом своим они не походили на муурцев говорили на незнакомом прежде языке и помогали шилганею брать под себя городки и поселки на притоки реки черного дракона то что амур начинался гораздо выше слияния его с сумнггари маньжуру узнали уже позже также в одном из докладов ушедших в мугден говорилось и о неких кораблях пришных варваров которые подараны шилганею и ходят по рее вовсе без весел и паруса В докладе начальник заставы выговорился, что это вранье туземцев, но, возможно, что у амурцев появилось что-то крупнее лодки, и уже это было неприятно. И вот, в один из дней эти чужаки пришли и попросту уничтожили заставу. И гарнизон ничего не смог сделать. Менсик вообще спал после утреннего караула и проснулся от оглушительного треска, Его подбросило вверх и кинуло озим. В глазах его искрылись маленькие молнии, а голова гудела, словно он сунул ее внутрь огромного буддийского колокола, и кто-то с невероятной силой ударил в него. Отплевавшись от песка, скрипевшего на зубах, и шатая, словно он упился с оджу, Минсик выбрался из развалин казармы. Первое, что он увидел тогда, — это несколько изломанных стел среди которых был начальник заставы и мухен его товарищ да я тогда здорово испугался ведь у меня и слу пропал уже потом посмеиваясь рассказывал лей своим новым товарищам так я и переступал с ноги на ногу пока бородач не повалил меня на землю хорошо зубы все остались целы а в тот день двое маньжур успели ускакать прочь схватив в поле вырвавшихся лошадей. Они принесли в Нингуту весть о разрушении заставы. Остальные гарнизоны, в отличие от Сунгарийского, не смогли подать весть об атаках врага. И вот сегодня, после трех лет, проведенных в русских городках на море Сунгари, Минсик смотрел на Корейский берег. Сидя на теплом плоском камне, он наблюдал как прещется в водах тумангана ким странный корец что был среди пришедших издалека русских он едва знал как говорить по корейски используя диалект близкий к сеульскому к тому же он многого не знал ни церемонии ни придворных партий ни правил поведения да много чего он даже не знает кванхгуна ик уже дядюшка в свое время столько всего рассказал об этом ваннене слушая его приглушенный голос месик удивлялся от чего столь разумный человек не устраивал подлых заговорщиков ведь кван хгун заботился об интересах кореи а не о том какой хозяин для его страны лучше китайцы ли мажуры сергей крикнул ли распластавшемуся на белом песке ки ему думаешь мой дядюшка поверит тебе ведь он умудрен жизненным опытом и умом крепок тот открыв глаза и прищурившись от яркого солнца ответил улыбающемуся минсику да ты сам веришь я верю кивнул минси доля неба не бывает бесцельной значит у вас есть свой путь молла молву рождает посмотрим что будет дальше я с вами хан хо опять что то заворчал ему решительно не хотелось возвращаться обратно там его возвращение никто не ждет но зато могут спросить о том почему он оставил службу и сбежал к варварам ничего хорошего от этого похода он не ждал со вздохом соглашаясь последовать за мин сиком ему и на море было хорошо свой дом жена из местных поле тоже свое И главное, первое время никто ничего с тебя не требует. Знай себе расти овощи да ухаживай за овцами. Ну и посматривай по сторонам. Доходи на стрельбище два раза в неделю. Нет, Менсику показалось, что ему одному тяжело будет без Канг-Хо. Вот слабак. За время похода прошедшего с высадки на притоке Уссури группа... обследовала путь до залива Петра Великого, где в будущем должен быть заложен Владивосток. Далее ангарцы прошли побережьем до реки Туманган, вдоволь насмотревшись на красоты местной природы. А разнообразие местной фауны просто поражало. До них оленей было замечено несколько видов, причем человеком практически не пуганные. Местных хищников тоже было немало, помимо знакомого у уссурийского тигра были и обычные волки встречи с медведем к счастью избежали хотя присутствие косолапова было заметно по оборанной корее деревьев особого интереса удостоился уссурийский кот которого нежившегося на солнышке случайно заметил один из молодых переселенцев сангары судя повольному виду и разбросанный вокруг него перья Охота маленького хищника была удачной. Жаль, но человека кот к себе не подпустил, моментально шмыгнув в сторону быстрой тенью, едва заметил к себе интерес. Олени до морского берега не дошли, и пав по дороге. Слабоваты они для дальних переходов по пересеченной местности, а выносливых мулов у ангарцев не было. Вскоре группой заинтересовался лошадь самый сильный хищник уссурийского края амба тогда уры называли усурийского тигра которого они боялись да и коты несмотря на то что в руках у них было оружие говорят этот зверь напападает и на человека причем обычно сзади и практически бесшумно жертва не успевают понять что за тяжесть наваливается на плечи как оказывается в смертельных объятиях огромной кошки В отличие от их мира, где этот великолепный зверь был практически уничтожен, здесь человек еще не стал главным врагом хищнику. Один из них и преследовал группу в течение двух суток. Видимо, ангарцы вступили в его охотничьи владения, вот он ушел следом. Днем он изредка мелькал желтым пятном среди деревьев, а ночью оглашал округу сердитым порыкиванием. Один из дней... когда нервы людей были на пределе васян решил так и устроить на тигра засаду оленя привязали к дереву подальше от костров ночной стоянки а неподалеку расположились стрелки хищник пришел лишь под утро внезапно вынырнув из за деревьев он едва не заломал одного из устроивших засаду людей тигр ловко вскочил на груду камней где находилось двое охотников и в самый последний момент лишь отменная реакция олега спасла обоих он успел разрядить карабин прямо во скален упасть хищника готовившегося к прыжку тигр тут же огнененно рыжей стрелой метнулся в сторону и провожаемый поспешными от тогого неточными выстрелами исчез в чещеоббе с треском ломая кустарник нангци еще пару раз слышали его сердито рыкаье с хрипящими клокочущими звуками но сам хищник на глаза более не появлялся черт возьми с этими кошками с ума сойдешь воскликнул тогда бледный ким надо было его добить не надо покачал головой один из зауров раненый зверь вдвойне опасен не успешь выстрелить как он голову оторвет уходить надо пришлось согласиться с амурцем последнего оленя смертельно уставшего в лесу позже пришлось зарезать и съесть а тогда ангарцы поспешили уйти с территории полосатго уссурийца выход к морскому побережью был отмечен особым восторгом можно сказать ангарцы открыли до себя океан морской воздух поначалу пьянил вызывая радость на возбуждении шли берегом перемечая место пригодную для будущего поселения там где покрытые изумрудным лесом скалы прикрывали уютные бухточки а скалистые островки россыпью окаймеляли побережье лишь несколько раз натыкались на следы пребывания людей это были давние стоянки до кострища свежих же следов не обнаружили лишь на берегу в устя малое речушки впадающие в уссурийий залив ангарцы натолкнулись на небольшую деревеньку в десяток жалкого вида домишек над ними курилось несколько дымков а рядом на длинных шестах сушилась рыба изредка слышали зонки голоса детей до да ленинево подтягивали собаки посмотрев поселение в бинокль васин решил обойти его стороной не привлекая к группе лишнего внимания в деейцию наверное пожал он плечами рыбу коптят климат южного приморья ангарсон очень понравился по сравнению с ангарским краем здесь был настоящий курорт хотя это громко сказано и зимой в ближайшем на широте кавказского побережья южном приморье довольно холодно сказывается зимний муссон поток холодного северо западного воздуха летний же муссон приносят прогретый воздух Тихого океана, а также облачность и дожди, которые во второй половине лета особенно часты. Так что с постройкой зимовья надо было торопиться. Олег Васин уже при планировке места под стройку заодно наметил землю под посадки картофеля, взятого, помимо прочего, с собой. Главное, не сожрать это добро зимой, заметил он. Корейцы уходили втроем, доставляя шестерых ангарцев и десять амурцев на берегу тумангана из вооружения с собой было взято по два револьвера каждому да по карабину не считая широкого ножа и нескольких гранат минсик предупредил что по дороге до хверрена им могут попасться разбойничьи шайки поэтому идти надо с максимальной осторожностью плюсом было то что эта часть скорее была не столь заселена Как земли южнее мой почтенный дедушка бразильно удивлен увидев меня усмехался ли минцик обращаясь к к ему он верно думает что я мертв <музыка> устье амура июль семь тысяч сто пятьдесят первого года тысяча шестьсот сорок третий погода менялась быстро совсем недавно еще светило солнце и стрекотали в траве насекомье как вдруг небо затянуло свинцыми тучами и задул холодный ветер с моря начал накрапывать мелкий дождик предвосхищая скорый ливень поэтому пришлось перебираться в дома сделанные из жердей и соломенных вязанок снаружи они смотрелись непрезентабельно но внутри было и уютно и тепло но ну, разве что немного сумрачно посередине внутреннего пространства дома выложенным камнем и обсыпанным песком кострищи горел потрескивая огонь сазонов и сортинов непоним понимающе переглядываясь сидели на почетном месте застеляном шкурами остальные расположились на лежанках немного подаль идущий вдоль стен дома отец жени нумару Крепкий и бодрый старик с огромной бородой и непривычной для его возраста копной волос время от времени посматривал на зятя, хитро прищуриваясь и кивая в такт разговора. Рядом с ним сидела, поджав ноги его дочь Сырема. Сейчас ей больше подходило это имя. Когда ангарцы показались в поселении, вслед за возвратившимися рыбаками, остальные айны встретили их настороженно, но без традиционного для амурцев испуга на встрече им высыпала полсотни человек одетые в просторные халаты искашенной тканей несколько собак подняли был аллай но и быстро успокоили мужчины волосатые длинноборродые но с белыми лицами и не раскосые когда уры или тунгусы первоначальная настороженность ану вскоре сменилась радостью дочь нумару веронулась в родной поселок старик отец был на седьмом небе от счастья он громко принесся призывать братьев сэрма романты и сирот тока вскоре сазонов распаковывающий ящики с подарками почувствовал тычок в бок сортинов с удивлением вглядываясь в лицо молодых мужчин проговорил нет это вообще нечто странное взгляни да не вообще на крестьян наших похожих со старых фотографий действительно расчесанные прямым пробором волосы окладистые бороды густые брови из под которых хмуро смотрели отнюдь не азиатские глаза но вот только эти несерьезные для русского человека дома да очень похожие на кимоно халаты сделанные из древесных волокон и редкая среди айну обувь из кожи лососься не позволяли алексею с этим согласиться К тому же Айну, по словам Жени, не знали земледелия, что было немыслимо для европейцев. Алексей вскоре заметил, что Нумару, похлопав дочь по плечу, поднимается со шкур. Подойдя к Сазонову, старый Айну что-то ему сказал, посмотрев на сыновей, а те энергично закивали. «Отец и братья рады видеть тебя и благодаря за то, что я здесь», — перевела Женя. «Скажи ему, что я тоже рад видеть». уважаемого Нумару и твоих братьев, — ответил Алексей. — А где же твоя мать? — Она умерла, — тихо ответила сырома. — Две зимы назад она болела. Алексею в свете этой новости стало неловко от того, что сидящий рядом старик с улыбкой вглядывался в его лицо, и он решил переменить тему. — Женя, скажи, что мы принесли подарки. Котлы, иголки, ножи и прочее. да я уже сказала алексей мы поговорим с отцом как договаривались да конечно вечером согласился сазонов а сейчас я отпущу людей к кораблю негоже было оставлятьканонерку без капитана сортиннов с этим согласился уже уходя из сирени он сказал алексею я понимаю тебе тут грозить ничего не может но все же будь на сторое воевода кивнул мол не беспокойся а дальше последовал долгий и обстоятельный разговор с нумару тесть заинтересовался народом алексея не образом его жизни сазонов долго рассказывал об ангарии о том как там жився людям как ангарцы продвигаются к океану и кто является их соседями нумару с интересом слушал при упоминании казаков он оживился Отец говорит, они видели, как бородатые люди заходили на кораблях в устье Амура. Так было уже несколько раз, но Айнов они не беспокоили. — Скажи, что могут и побеспокоить. Казакам нужно как можно больше людей обложить ясаком, шкурками пушных зверей. — Ты говоришь, они придут за шкурками. — Мы не будем им их давать, — нахмурился старик. — Мы никому ничего не даем. У нас нет хозяев. Затем Айн поинтересовался, можно ли взглянуть на корабль, о котором говорила его дочь. Пришлось плавать с ним на лодках до Тунгуса. Поднявшись на борт, Нумару навел шороху среди ангарцев, облазив с молодецким задором весь корабль от носа до кормы, включая машинное отделение и гальюн. Было видно, что канонерка его сильно заинтересовала, и старая Айну еще долго находился вверх. в возбужденном состоянии от увиденного, расспрашивая, как она плавает, почему ей не нужны гребцы, да почему у его гостей нет луков и стрел. Сазонов, помня о том, что говорила ему жена о своем народе, все же остался разочарован увиденным. Да, айны были более развиты, чем, скажем, нивхи, но до тех же дауров им было далеко. Айну добывали себе пропитание только охотой и рыбной ловлей, не утруждаясь ковырянием в земле. Для них необходимо обширное пространство дикой природы, дававшее Айну все необходимое для жизни. Алексей осмотрел и местную кузницу, что была расположена в хижине с односкатной крышей, построенной в опасной близости с жилым домом. Казалось даже, будто кузница Айну чистой воды бутафорья потому как все это смотрелось ночью несерьезно и миха сю линии кожи и наковальне в виде плоского камня и весьма скромные запасы плохоенького железа это были в основном испорченные железные изделия древо котлы наконечники стрел сломанные ножи не фонтан покачал он головой оказалось что кроме своей экзотической до здешних мест внешности ничем другим этот народ похвастать не мог на фоне тех же мифов и людаг гейтцев но ну, разве что они отличались живым умом и мудростью светившийся в их глазах подаренные саблии казались весьма кстати оба шурина остались очень довольны таким подарком как выяснилось в окрестностях низовья амора существовали еще несколько поселений айну все они были немногочисленными айну не практиковали разрастании своих поселков так как более многочисленные поселения нарушали некое природное равновесие поэтому во главе каждого поселка стоял глава рода они не враждоваи между собой но постоянно подвергались набегом своих иноплеменных соседей. Многие сроднились с Нивхами. Вот и среди айнов поселка Нумару были видны типичные представители этого дальневосточного народа, в основном женщины. Кстати, Сазонов удивился и увидел на им люльке с младенцем, эдакая устная тряпицами вытянутая лукошка, в которой клался ребенок, а с боков затягивались лямки – Более взрослых детей носили в сумке, за спиной, причем лямка накладывала женщине на голову. Вечером под шумный аккомпанемент, вновь начавшегося дождя, Алексея угостили рыбным супом, сваренным, однако, на травяном бульоне. В чан с кусками варящейся рыбой опустили травяные брикеты, напоминающие кизяк. Говорят, это дает больше навара и вкуса. Теперь, наконец, Сазонов решил затронуть важную тему будущего, ведь кому как не ему знать о том, что ждет эти земли. — Сэр-эма говорит, житье у вас немирное? — спросил он Нумару. Тот кемнул, еще раз поблагодарив Сазонова за саблю и остальные подарки, что уже разошлись между членами его рода. — Скоро мы будем строить наше поселение тут, в низовье Амура. проговорил Алексей. Нумару промолчал, ожидая дальнейших слов. «Те бородачи, которых вы видели прежде, тоже будут ставить тут крепость и строить корабли». «Мы можем уйти на Ун-Мосир, то есть на Сахалин», перевела слова отца Женя. «Понимаете, уважаемый Нумару, нельзя бесконечно убегать от трудностей», твердо сказал Сазонов. «Ваш Ун-Мосир...» тоже станет объектом дележки. Куда вы пойдете потом? На Эдзо? А на Тепонсов и куда скроетесь?» Старый Айну был порядком удивлен напором Алексея, его решительным тоном. После некоторой паузы он произнес именно те слова, что так ждали от него и Сазонов, и его жена. «Что ты предлагаешь?» «Выбрать правильную сторону».